11. -е. На этот раз Фейсман был занят разговором с пожилой семейной парой, но стоило ему увидеть меня, как он обрадовался. Причем, похоже, это была двойная радость. Судя по некоторым обрывкам разговора, стало понятно, что старики хотели ему что-то продать, что он не хотел покупать, а мое неожиданное появление дало ему возможность от них избавиться. «Извините меня, уважаемые граждане, но пришел клиент, с которым у меня назначена встреча». Огорченные старики поплелись к выходу. Пройдя мимо них, я подошел к прилавку. «День добрый, Моисей Львович!» «Александр, здравствуйте! Рад вас видеть! Вас так давно не было, что я уже начал беспокоиться! К тому же я смотрю, что вы сегодня пришли не один!» «Ой, какие они красивые!» Раздался мне за спиной восторженный голос девочки, разглядывающей стоящие за стеклом фарфоровые фигурки животных. «Какая милая кошечка! А эта собачка как живая!» «Знакомьтесь, мой Львович, это Владимир, он в курсе наших дел». После того, как они представились друг другу, я позвал девочку. «Сашенька, подойди, пожалуйста, сюда. Познакомься, это хозяин всех этих чудных вещей и разных диковинок». «Здравствуйте, меня зовут Александра», — вежливо представилась девочка. «Мне очень приятно с вами познакомиться». «Здравствуйте, милая барышня, мне тоже очень приятно. Смотрите, не стесняйтесь». «У меня много всяких разных вещичек». После этих слов девочка сорвалась с места и чуть ли не бегом умчалась к коллекции фарфоровых фигурок. «Что вы нам скажете по списку? Вы определились?» «О!» — восклицание вырвалось у Власова непроизвольно. Стоило ему увидеть Ольгу, только что вышедшую из-за бархатной портьеры. «Судароня, здравствуйте!» «Здравствуйте, господа!» «Александр, вы не представите мне своего друга?» После короткого знакомства молодая женщина улучшила момент, отведя меня в сторону, неожиданно спросила. «Он не женат? Это не его дочь?» «Нет, еще раз нет. Что ветер переменился, и флюгер смотрит в другую сторону?» — ехидно поинтересовался я. «У тебя, Саша, все еще впереди», — Ольга мягко улыбнулась. «Ты еще найдешь свою настоящую любовь. А мне нужен здесь и сейчас настоящий мужчина, на которого я бы могла опереться в этой жизни. А почему вы с девочкой?» Я коротко объяснил ситуацию, не вдаваясь в подробности. Девушка неожиданно задумалась. «Ты знаешь, наверное, я смогу помочь вашему горю. Только сразу предупреждаю, не смей к ней приставать. Катя очень добрая и душевная девушка из хорошей семьи. Ее отец давно погиб, а вот мать умерла совсем недавно, и она до сих пор переживает эту утрату. Оля, мне не любовница нужна, а няня для ребенка». Нетрудно было заметить, что пока я разговаривал с Ольгой, Власов несколько раз бросал на нас заинтересованные взгляды, при этом не теряя нитей в деловом разговоре с хозяином антикварного магазина. «Ладно, я тебя предупредила. И еще, я не хочу, чтобы Владимир знал о той нашей встрече. Обещаешь?» «Обещаю. Тогда тебе придется попросить Фейсмана отпустить меня на какое-то время, чтобы я могла съездить за Катей. Моисей Львович, прошу одну минуту вашего внимания». Я сходу вклинился в их беседу. «Разрешите Ольге на некоторое время удалиться». «Это еще зачем?» — недовольно нахмурил брови хозяин магазина. «Пришлось объяснить причину. Иди, только быстро», — милостиво дал разрешение Моисей Львович. «Одна нога здесь, другая там». Выйдя вместе с девушкой на улицу, я помог найти извозчика, которому оплатил дорогу туда и обратно. Вернувшись в магазин, я не стал вмешиваться в деловой разговор, который временами переходил в горячий спор а остановился около девочки, которая сейчас рассматривала красиво инкрустированную китайскую шкатулку. «Тебе здесь нравится?» «Очень. Тут столько всякого интересного. Смотри, какой здесь на крышке нарисован маленький дракончик, а сбоку на стенках маленькие человечки. Они все цветные». «Саша, пожалуйста, отвлекись на минуту». Девочка подняла на меня глаза. «Сейчас приедет девушка, которую, возможно, мы возьмем тебе в няни. А она молодая?» «Я надеюсь». Оля сказала, что она милая и добрая. «Это хорошо, но ты же меня не бросишь. Как ты можешь такое говорить? Просто у меня есть дела, и мне придется часто отлучаться. Ты давно обещал меня на чаплино сводить, а так и не сводил». Пока я придумывал оправдание, девочка неожиданно спросила, «А как ее зовут?» «Катя. Будем надеяться, что ты с ней подружишься». Где-то спустя час вернулась Ольга с девушкой. «Двадцать-двадцать-два». «А какая аппетитная! Так бы и съел!» «Похоже, с обещанием не распускать руки, я поторопился!» «Подумал я, стоило мне увидеть будущую няню». У девушки были большие зеленые, изумрудного оттенка, чуть продолговатые глаза и необыкновенный голос. Низкий, грудной, теплый. Ее чуть рыжеватые волосы, закрученные в узел, великолепно оттеняли белую кожу шею. При виде наших восхищенных взглядов девушка несколько растерялась, опустив глаза. Начала кумкать в кружевной платочек, который держала в руках. Впрочем, после короткого представления Оля сказала, «Вот, Катюша, твой наниматель. Поговори с ним». «Екатерина, давайте сделаем так. Вы сначала поговорите с девочкой, а потом мы обговорим условия. Хорошо?» «Хорошо. Только я вам сразу скажу, что у меня нет опыта общения с детьми. Мне довелось быть медсестрой, учительницей, горничной. А не они ней не приходилось. Вы попробуйте». «Может, окажется, что это ваше призвание?» Я подвел девушку к Сашеньке, которая делала вид, что разглядывала картины, висевшие на стене, но при этом украдкой бросала взгляды на Катю. «Здравствуй, меня зовут Катя. Надеюсь, мы с тобой подружимся. Здравствуйте, я Саша. А вы добрая?» «Думаю, да. Но в моей жизни...» Оставивших, их, я снова присоединился к деловой беседе. Правда, к моему удовольствию она уже почти закончилась. Моисей Львович принялся изучать драгоценные украшения, что мы принесли, а Оля тем временем принесла чай и принялась обольщать Владимира, который был совсем не против ее заигрываний. Мне нечего было делать, поэтому я, подойдя к стенду с коллекцией монет, принялся их рассматривать, время от времени бросая взгляды на девушку и Сашеньку, которые, похоже, нашли общий язык и сейчас весело и оживленно обсуждали китайскую вазу, расписанную разноцветными драконами. Бросил пару раз взгляд на Владимира, отметив его довольную физиономию, которому Ольга явно нравилась. Я еще раньше отметил, что за последнее время Власов не просто воспрял духом, а даже как-то помолодел лицом и душой. Все эти стычки и схватки, казалось, наполняли его жизненной энергией. И то, что мы получили такого мощного и страшного врага, как ГПУ, похоже, его мало волновало. Я уже знал, что Власов никогда не лезет безрассудно вперед, сочетая отчаянную смелость с умением думать и просчитывать свои шаги на три хода вперед. «Мы с ним, похожи два сапога пара», — подумал я, глядя на его сияющие радостью глаза, какими он смотрел на молодую женщину. Выйдя, нам пришлось дожидаться Власова, который довольно долго прощался с Олей, а та на кокетничала, Дело она смущалась и наивно хлопала глазками. К моему удивлению, Владимиру такая манера поведения, похоже, нравилась. «Впрочем, мы люди разных эпох», — подумал я, когда тот наконец вышел из антикварного магазина. «Вы сейчас поедете устраиваться?» — спросил меня Власов. Я кивнул головой. «А я пойду прогуляюсь. Екатерина Сергеевна, Сашенька, до свидания. Александр, когда вас ждать? Надеюсь, вы не забыли, что нам сегодня надо навестить нашего общего друга». Я не сразу понял, кого он имеет в виду, а когда сообразил, кивнул. «Будьте дома к двум часам. Договорились». Сначала мы поехали за вещами Кати. Она снимала комнату в частном доме, а спустя пару часов с двумя большими чемоданами мы ехали на нашу квартиру. Задерживаться там не стал. Забрал свои вещи и отправился к Власову. Приехали мы с ним к нужному нам дому довольно рано, так как нам нужно было время, чтобы основательно осмотреться, мало ли какие меры Глущенко способен предпринять для своей безопасности. Он умный человек, а значит постарается не допустить повторения прошлого раза а нам тем более не нужны лишние неприятности. Мы прогулялись по улице сначала в одну, потом в другую сторону, но ничего странного или настораживающего не было замечено, за исключением того, что охрана ведомственного дома была усилена. Мы почти сразу заметили, как из подъезда интересующего нас дома вышел милиционер в форме. Закурив, он стал бросать взгляды по сторонам, иногда провожая взглядами интересных женщин. Спустя пять минут... Кинув в урну окурок, вернулся в здание. Мы в любом случае не собирались идти к Глушенко домой, поэтому, стоило нам увидеть подъехавший к дому черный автомобиль, я сразу начал переходить улицу, чтобы его перехватить. Владимир остался, чтобы контролировать ситуацию со стороны, к тому же мне очень не хотелось, чтобы они снова сцепились. Автомобиль только отъехал от края тротуара, как я окликнул Глущенко, взявшегося за ручку входной двери. «Добрый вечер, Матвей Семенович». Тот резко обернулся, при этом его рука легла на кобуру. Увидев меня, бросил быстрые взгляды по сторонам. «Он тут, недалеко», — сказал я ему, понимая, кого тот ищет взглядом. При моих словах по его лицу скользнула гримаса злобы, но ответил он мне ровным, только чуть хрипловатым от волнения голосом. «Пришли все-таки. Не ожидал, что так скоро появитесь». «Его хладнокровию можно позавидовать», — подумал я, но сказал другое. «У меня привычка все свои дела доводить до конца. Так где бы нам побеседовать?» Глущенко думал недолго. «Мы с Варей где-то через час собирались идти смотреть фильму. Там, в кинозале, и встретимся. Нет, здесь и сейчас. Если хотите, отойдем в сторону. Там дальше есть арка». «Вы с ума сошли?» Чуть ли не прошипел Глущенко. «Здесь, на виду у всех. Может, вам и нечего терять, зато мне есть. Здесь и сейчас. Пять минут». Он посмотрел на меня тяжелым, полным ненависти взглядом. «Ждите. Бумага с вами. Посмотрите на другую сторону улицы». Чехист бросил взгляд на противоположную сторону улицы. Власов в этот момент вышел из-за афишной тумбы. «Буду через несколько минут. Ждите». Бросил мне глущенко и потянул на себя входную дверь. Я сдвинул шляпу на затылок. «Это был знак Владимиру. Будь наготове». После чего отошел от подъезда подальше. Спустя пять минут показался глущенко. Крутнув по сторонам головой, он увидел меня и пошел в мою сторону. Я сразу отметил, что кобура у него расстегнута. «Где бумага? У меня?» Он замер на какие-то мгновения. Ему очень хотелось не только забрать бумагу, но и избавиться от меня. Сейчас он судорожно пытался понять, как поступить. «Рискнуть? Он у вас за спиной?» Своими словами я оборвал Бекову лихорадочных мыслей, не оставив выбора. Он не мог не обернуться. Власов стоял в двадцати метрах от нас, кривя губы в усмешке. Чекис снова повернулся ко мне. «Держи». И он даже не подал, а сунул мне конверт. Взяв, я открыл его, посмотрел содержимое, потом согласно кивнул. После чего достал из внутреннего кармана пакет и подал ему. «Что это?» «Тут ваша бумага и деньги. Ты что, сволочь, издеваешься? Любая работа должна быть оплачена. И вы бы воторопились, Матвей Семенович» а то на фильму опоздаете». Развернувшись, я пошел по улице, чисто физически ощущая, как его взгляд прожигает мне спину. Спустя какое-то время ко мне присоединился Владимир, отслеживающий возможный хвост. После чего мы покрутились по городу, проверяясь, а когда убедились, что слежки нет, остановили свободного извозчика и поехали на квартиру к Власову. После последних нервных и напряженных дней нам просто хотелось расслабиться для чего мы взяли по пути коньяк и закуску. Не успели мы выпить по паре рюмок, как Власову неожиданно захотелось изучить полученные нами документы, так как ему в голову внезапно пришла мысль, что этот сволочной комиссар может нам с их помощью подстроить какую-нибудь подлость. Встав из-за стола, он решил сравнить свое удостоверение, которое ему вручили, когда засылали в Россию, с новым, полученным от Глущенко. Естественно, что они разнились в мелких деталях. «Вдруг это действительно подстава?» Теперь уже подумал я, так как Власову, похоже, удалось заразить меня своей подозрительностью. «Хорошо бы все-таки проверить», — задумчиво сказал Власов. «Только где?» «Есть мысль. Поехали». Этой поездкой я решил убить двух зайцев, отдать хозяйке ключ и официально съехать с квартиры, в которой давно не живу, и поговорить с ворами. Не доезжая, мы отпустили извозчика и уже пешком пошли к моей квартире. Первое, кого мы увидели, так это сидевших под забором хорошо знакомых мне троих беспризорников, которые с азартом резались в самодельные карты. Судя по нескольким монеткам, которые лежали перед ними, парнишки играли на деньги. «Значит, на деньги играем?» — спросил я, подходя к ним. «Ой, дядя пришел! Здорово, дядя!» Принялись наперебой здороваться с нами беспризорники. «Привет, дети улицы! Как жизнь?» «Неплохо живем!» — ответил мне Степка, оглядываясь на приятелей. — Да, парни? — Ага. — В один голос ответили его друзья. Правда, особой радости в их голосах не было слышно. — Мальчишек можно понять, ведь они остались без постоянного заработка. К хорошему легко привыкаешь, а вот отвыкать сложно. — Я уже вам говорил, что вы теперь сами по себе. — Да мы поняли, дядя, — ответил за всех Степка. — Тогда что здесь встретить? — Дядя, ты замолви за нас словечко. — Варам? Степка кивнул головой, при этом бросил настороженный взгляд на Владимира, не зная, как этот человек отнесется к подобной просьбе. «Могу, только вряд ли они меня станут слушать. У меня авторитета среди них нет. Да и зачем вы им нужны? Что вы можете? Зря ты так, дядя. Мы тоже кое-что могём. Пусть испытают нас». «Хорошо. Сейчас разберусь с хозяйкой, отдам ключ, а потом мы пойдем в трактир, если увижу кого-то из них». — Обязательно поговорю. — Благодарствую, дядя. Нам больше не надо. — Держи. — Я достал два рубля, — протянул Степки. Благодарствую, дядя. Почти одновременно поблагодарили меня мальчишки. Тут меня удивил Власов, который достал из кармана два червонца и сунул их в руку изумленному Степке. Васек и Живчик, при виде денег, замерли с раскрытыми от удивления ртами. Беспризорник чисто автоматически их взял и, глядя на Власова, снова повторил. — Благодарствую, дядя. Владимир кивнул мальчишке, а мне сказал. «Отдавай ключ хозяйке и пошли отсюда». Не успел я открыть калитку и пройти во двор, как из-за угла дома вышла хозяйка. «Все, Мария Васильевна, съезжаю. Спасибо за приют». «Как? Совсем? У товарища буду жить». Я кивнул головой в сторону настоящего у забора Власова. «Что так? Не понравилось? Так ежели вы из-за денег, я могу скинуть рубь. Держите ключ». «Всего вам хорошего, уважаемая Мария Васильевна!» «Жаль! И вам здравия, Александр!» Только я вышел со двора, как увидел, что без призорников только двое. «Где Живчик?» «В трактир побежал», — сообщил мне Стёпка. «Узнать, кто там сейчас». Не успели мы пройти из ста метров, как к нам навстречу выбежал запыхавшийся от быстрого бега Живчик. «Дядя, дядя! дядя Симка уборщик сказал, что там сейчас шило и гвоздь!» «Знакомые», — проинформировал я Власова. «Гвоздь — это тот самый?» Я кивнул. Войдя в трактир, быстро огляделись. Зал был почти полон народа. Под потолком плавал табачный дым. Остро пахло сивухой и жареным луком. «Владимир, место займите, а я пока кое-что уточню». Он кивнул головой и пошел к столику у стены, где сидели только двое мужчин. А я отправился к стойке. Подойдя к буфетчику, спросил. «Здорово, гвоздь здесь?» «Тот прекрасно помнил меня» но почему-то помедлил с ответом. Нетрудно было догадаться, что пришел я не совсем вовремя. Похоже, у воров рабочее совещание. «Здравствуйте, господин хороший». При этом буфетчик даже и чуть склонил голову, изображая поклон. «Подождать немного придется». «Понял. Не тороплюсь. Подожду. А заодно поем. Сяду за тем столиком». Я показал в сторону столика, где должен был сидеть бывший офицер. Вот только там уже шла драка». Только я успел шагнуть в ту сторону, как за моей спиной раздался громкий и злой голос буфетчика, разом перекрывший шум в зале. Фрол, выкинь эту шваль отсюда!» В наступившей тишине раздались быстрые и мощные шаги. Почти двухметрового роста вышибала был очень похож на медведя, вставшего на задние ноги. Странно, но ему даже объяснять не надо было, кого надо выбрасывать. Схватив обоих мужиков за шкирку... Он с силой треснул их головами друг об друга, после чего поволок обмякшие тела к выходу. С удивлением и даже некоторым восторгом я наблюдал за почти былинным богатырем. Ничего подобного в своей прошлой жизни мне видеть не доводилось. Подойдя к столику, спросил. «Что тут произошло?» «Ничего особенного. Быдло оно и есть быдло». «Тут перед нами появился половой, молодой паренек с хитрыми глазами. Что господа желают?» «Господа желают мяса, жареной картошки, закуски». Власов посмотрел на меня. «И выпить». «Из мяса можем предложить антрекот, шницель по-венски, есть котлета свиная или телячья». Он вопросительно посмотрел на нас. «Два шницеля». «Из закуски рекомендую холодец с уксусом и хреном. Только у нас так готовят. Пальчики облежите. Есть также буженина, колбаска московская. Тащи холодец». Определил для себя блюдо Власов. «Мне буженину», — попросил я. «Что пить будем? К великому сожалению, водки хорошей у нас нет, но могу предложить коньяк, наливочку, пиво. Мне коньяк, двести граммов. А мне наливки, грамм сто пятьдесят», — попросил я. «Нежинская рябиновая, Киевская вишневая. Давай вишневую и морса принеси». Половой забрал со стола грязную посуду, обмахнул полотенцем столик. «Семь минут, господа». Мы не спеша поели — И уже пили клюквенный морс, когда к нам подошел половой. «Вас зовут... Владимир, посидите. Я встал из-за стола. Я скоро». Тот согласно кивнул. Пройдя через зал, я нырнул за занавеску. За столом сидели четыре вора. «Привет, бродяги!» — поздоровался я, войдя в воровской кабинет. Двоих из них я знал. Панкрат Гвоздь и Мишка Весло. А двое других были мне незнакомы. «Здорово!» — поздоровались со мной воры. Садись, предложил Гвоздь. — Пить будешь? — Благодарствую, уже отужинал. Несколько вопросов есть. — Говори, старовер, здесь все свои. — Миша, помнишь, со мной были мальчишки, беспризорники? Весло кивнул. — Хотят прибиться к ворам. Они мне кое в чем помогли. Может, и вам пригодятся. Весло коротко хохотнул. — Глянь, братва, старовер прямо в цвет попал. Нам как раз пара ж понят нужна на шухере постоять. — Пусть ждут. Выйду, поговорим. Благодарствую. С контрабандистами ни у кого дорожки не пересекались. Воры переглянулись. Потом Панкрат покачал головой. Нет, у них свои тропки. У нас свои. Еще есть одно дело. Надо проверить удостоверение. Может, фальш какая найдется. Ну и поработать по ним. Тут я выложил одно из удостоверений. Воры начали его смотреть. И один из них поинтересовался. Я всего-то. «Нет, не фальшивка. Должно быть настоящее. Только в человеке, который нам их дал, нет у меня уверенности». Мешка перегнулся с гвоздем, тот чуть кивнул головой. «Могу свести с одним человечком, но сам понимаешь». Ишила взял многозначительную паузу. «Панкрат, ты зато дело на меня не в обиде», — обратился я к медвежатнику. «Нет, старовер». Рассчитался, как запросили, к чему вопрос, — «Значит, можешь подтвердить, что я всегда плачу по своим счетам». «Подтверждаю. Когда идем, весло». Мишка замялся, видно, настроился погулять. «В пролете не будешь, обещаю», — подтолкнул я его к принятию решения. «Хорошо, пошли». Только мы вышли втроем из трактира, как к нам сразу подбежали беспризорники. «Это они», — сказал я Мишке. «Понял. Значит так, басота. Есть до вас одно дело». При этом весло многозначительно посмотрел на нас. Я понятливо усмехнулся, затем сказал. «Отойдем, Владимир, им поговорить надо». Потом мы петляли по улочкам среди частных домов, пока я окончательно не потерял ориентацию, тем более что наступили глубокие сумерки. На подходе нас остановили трое крепких парней, тихо пошептались с веслом, после чего растворились в темноте. «Здесь его Хавира. Схожу, узнаю, принимает ли он гостей. Ждите». Вор открыл калитку, пересек двор и постучал в дверь особым стуком. Когда она открылась, на пороге показался звероподобный мужик, судя по всему, охранник. Слушая тихие объяснения весла, он все это время не отрывал от нас взгляда. Спустя пару минут согласно кивнул, после чего пропустил мешков дом, предварительно закрыв дверь. Рассматривая дом, я заметил, как на окне дрогнула занавеска. «Нас рассматривали». А спустя еще несколько минут входная дверь открылась, и, показавшийся на пороге вор, махнул рукой, приглашая войти. В сенях нас встретил охранник с видом цепного пса, как бы говоря, «Дернитесь, глотку порву». Пройдя в гостиную, мы увидели сидящего за письменным столом небольшого роста мужчину, совершенно лысой головы, в очках и в простроченном теплом халате. На его губах играла легкая улыбка, говорящая, как я рад гостям. Но это была иллюзия так как взгляд у него был острый и холодный, как у змеи. Когда он встал, я отметил, что правый карман халата немного отвисает, а значит, у него там лежит небольшой пистолет. «Здравствуйте, господа! Прошу вас, проходите и садитесь!» И он приглашающе повел рукой, показывая на стулья, специально поставленные напротив письменного стола. «Я вас вижу впервые, не представитесь!» «Власов Владимир!» – коротко представился бывший царский офицер александр можно саша слегка улыбнувшись назвал себя я викентий николаевич в свою очередь представился хозяин дома затем усмехнулся и обратился ко мне значит вас зовут саша или правильнее сказать старовер ведь это вы провернули с гвоздем в одно весьма интересное дело не так ли кто вам такое сказал вранье наглое вранье не хотите говорить не надо так что вас ко мне привело Не вставая со стула, я протянул ему конверт, в котором лежали служебные удостоверения и командировочные бланки. Он его открыл, посмотрел содержимое, удивленно приподнял брови и вопросительно посмотрел на нас. «Нам надо проверить эти документы на подлинность», ответил я на его немой вопрос. Он взял наши документы, затем достал из ящика стола большую лупу и стал внимательно изучать подписи и печати. Положив документы на стол, он повернулся к нам и сказал. «Удостоверения и бланки настоящие. Печати, похоже, тоже. А вот насчет подписи у меня такой уверенности нет. Надо более углубленно изучить. Так что вы от меня хотите? Мы вам все скажем, только я сначала рассчитаюсь с Мишей. Сколько?» «Дайте три червонца. Ему хватит». Неожиданно оценил услугу весла сам хозяин дома. Вор, к моему удивлению, возражать не стал. Скочил с места, после чего, забрав деньги, вышел. Только когда охранник закрыл дверь, а затем снова вернулся в гостиную, он продолжил разговор. «Говорите». Мы объяснили ему, что хотим, после чего он немного подумал, потом спросил. «Фотографии у вас с собой?» «С собой», — уверил его Владимир. «Давайте фотографии», — он взял фото. «Теперь говорите, на чьи фамилии их надо заполнить, а также город, куда вы собираетесь ехать. Говорите четко и ясно, и я запишу». Закончив, он положил карандаш и поднял голову. «Теперь о цене. За каждый документ с вас по 150 рублей. 50% авансом прямо сейчас». «Хорошо», — ответил Власов. «Не торгуйтесь, Это хорошо. Всегда любил иметь дело с нежадными людьми. Сейчас заплатите червонцами, а вторую половину отдадите золотом. Придете через два дня, скажем, к пяти вечера». Власов достал деньги, отсчитал 300 рублей, затем положил их на стол. Выйдя на улицу, мы неожиданно увидели Мишку Весло, который нас почему-то дожидался. «Нас ждешь?» — удивленно спросил его я, так как никак не рассчитывал на подобную любезность со стороны вора. «А кого еще?» — буркнул Весло. «Пошли». По его тону было видно, что тот здесь торчит не по собственной инициативе.